Прядь, двадцать восьмая. миккель привёл Хаки к источнику, обложенный камнями и шириной в пару локтей, где бурлила сумеречная вода, и велел опусти туда руку. Хаки послушался, едва его изувеченная собственными зубами кисть погрузилась в прохладную влагу, как боль унялась. На смену ей пришло изумление. Навстречу Хаки из воды глянул какой-то тролль. Весьма схожий со старым, но чуть попригляднее. Черты его были не столь грубыми и напоминали человеческие. Ой, Хаки отшатнулся, выхватил руку из воды, и невидимые зубы боли вновь в неё вцепились. Не вынимай руку, глупец. Чего ты испугался? Там кто-то сидит. Он хотел меня схватить, тянул ко мне свои лапы. Это женщина? Его покровитель насторожился. Старуха или молодая? Нет, какой-то тролль вроде тебя, никого вроде меня в этой воде жить не может. Микель тролль глянул в воду. Тебе померещилось? Хаки снова наклонился над водой и снова из колодца к нему потянулся тролль серой кожи. Да вот же он! Микель тролль захохотал, распахнув пасть во всю ширь и Хаки содрогнулся, увидев в этой пасти множество острых зубов. Да это же ты, глупышка! своего отражения испугался. «Ты как младенец!» «Это не могу быть я! Там какой-то тролль!» Микки тролль смотрел на него со снисходительной насмешкой. Хаки осторожно потянулся к воде и также осторожно к нему из глубины потянулся серый тролль. Заставив себя оставаться на месте, Хаки стал его разглядывать. Поверхность воды успокоилась, чтобы ему не мешать, и стала гладкой, как серебряное блюдо. Не сказать, чтобы ранее Хаки много внимания уделял своему отражению, но все же знал себя достаточно, чтобы разглядеть сходство. Это был не он, но некий молодой тролль, весьма похожий на него. Хаки, сына Вестейна. Вспомнилось, как Фьюр сказал ему, «Ты тролль, как все». Тогда Хаки счел это лишь за попытку его оскорбить, а ведь его мнимый брат говорил то, что видел. «Это что? Здесь я принял облик тролля?» Опять сунув руку в воду, забурлившую в ответ, Хаки глянул на старого. В он, я превратился в тролля?» Мысли это принесла ему смешные чувства, и ужас, и тайный восторг перед новыми силами. И еще подумалось, как хорошо, что Рагнхельд не превратилась в троллиху, а осталась самой красивой девушкой на свете. «Нет, сынок, ты здесь принял твой истинный облик», с торжеством пояснил Микельтролль, ухмыляясь во всю пасть. «Но я человек!» — возмутился Хаки. «Только наполовину, ты же мой родной сын!» «Что?» — Хаки сел на землю, ощутив, что боль исчезает, вытащил руку из воды и уставился на нее. Раны закрылись, оставив только розовые шрамы на пальцах. Пошевелил пальцами. Было не больно. Лишь иголочки они немного покалывали. «Что ты плетешь?» Он снова взглянул на старого. «Как я могу быть с твоим сыном? Ты же тролль! Не хочешь же ты сказать, что моя мать путалась с троллем?» Если говорить прямо, то так и было. Твоя мать спуталась с троллем, хоть и не по своей воле. И это вовсе не Гудрит, которая тебя вырастила, а моя законная жена. Когда у моей жены родился ребёнок, я отнёс его в одну усадьбу в Хадаланде, где в ту же ночь родился мальчик, и поменял вас. Мой родной ребёнок — это ты. С тех пор жил в светлом мире людей, грелся на солнце, ел вкусную пищу. А ребенка Гудрит и Вестейна я принёс жене. Она очень ему обрадовалась. Ей казалось, что он куда красивее нашего. Она его и вырастила. «Это кто? Ты его сегодня видел? Вы даже подрались!» Миккель-троль хмыкнул. «Уж очень вы оба неукротимые!» «Это Фьор? А как же?» Хаки попытался сообразить, кто же на самом деле приходится ему братом. «Значит, Фьор — родной сын моих Родди, то есть Вейстейна?» «Вот почему он так похож на Ульва Харрика!» — осенило его. «А я-то думаю, как он такие волосы успел отрастить и стать рыжим? То есть он мне не брат, не тот, ни другой!» «Вы братья и с тем, и с другим!» — поправил его Микельтроль. «Ульв Харик — твой приемный брат, а Фьор — сводный, потому что вы оба мои сыновья, только ты родной!» а он приемный». Хаки не понял смысла этого рассуждения и замотал головой. Ему не хотелось быть братом ни Фьору, ни Ульф -Харику. «Но кто тогда моя мать, если не Гудрит?» «Малфрид. Ее-то тоже видел. Что поделать, она любит того ребенка, которого вырастила. Но ведь Малфрид дочь Конунга прежнего Эстейна и сестра нынешнего. Значит, я из рода Конунгов? Хаки сам себе не верил. «Ты из рода двух конунгов», — с торжеством поправил Микельтроль. «Твой дед по матери — человеческий конунг Хадаланда, а я твой отец — конунг в Йотанхейме». Некоторое время Хаки сидел, уставившись в пространство и хлопая глазами. «Мало кто сумеет быстро принять такие открытия, что он и не человек вовсе» но зато куда более знатного рода, чем привык думать. А если так, стало быть, я гожусь мужья Рагнхельд ничуть не меньше, чем этот напыщенный хряк из Весфальда. Ну, конечно, потому я и заманил ее сюда. Отдохни, и мы отправимся ее искать. Девушка куда-то скрылась из Трольборга, но далеко не уйдет». Впервые в жизни увидев свой настоящий родной дом, Хаки лишился дара речи. Тот стоял на склоне горы, такой огромный, что, казалось, он не опирается на гору, а сам ее подпирает. Сложенный из громадных валунов, зеленым дерном на крыше, он больше напоминал пригорок, чем творение чьих-то хоть и нечеловеческих рабочих рук. Входная дверь, обрамлённая тем же камнем, была такой высоты, что всадник легко в неё въехал бы, не пригибаясь. Внутри вся утварь, стол, лежанки и лавки была сделана из еловых брёвен, целых или расколотых пополам. Шкуры медведей и лосей на этих стенах казались не более собачьих. В длинном очаге, обложенным камнем, можно было зажарить на вертеле целую оленью тушу. Глянув на эти вертела, Хаки содрогнулся, вспомнив, как матушка Жуть собиралась и его пристроить на такой. В очаге горел огонь синего цвета. Над ним висел огромный закопченный котел, и в нем что-то бурлило. У очага стояла уже знакомая Хаки королева Мальфред с большой поварешкой в руке. К платью малинового шелка она добавила изрядно замызганный передник, но золотых браслетов и колец не сняла. Фьюр сидел, скрестив ноги на полу, на расстеленной шкуре, и вид у него был понурый. Правда, рана на щеке уже исчезла, оставив шрам полукольцом. Видно, у Малфрид имелись свои способы быстрого заживления. «Что, ужин еще не готов?» – бодро спросил Микельтроль. Постарайся, жёнушка, ведь впервые с нами сядут за стол оба наших сына. Жаль, что одного из них не сожрала матушка жуть, — хвора бросила Малфред. Лучше бы он к ней отправился на ужин. Почему же ты так не добра к собственному родному сыну? Ведь это он, Микель Троль показал на хаке. Наша с тобой плоть и кровь. И это большое несчастье, — прямо ответила Малфред. «Глаза мои его не видели. Уж очень он похож на тебя. Старая ты образина Микель Троль только расхохотался. Видно, супружеские нежности в его жизни именно так и выглядели. «Садись, сынок!» – тролль показал Хаки на скамью. «Теперь это твой дом, и ты имеешь право греться у нашего очага». Хаки сел на край лавки, и ему пришлось подтянуться, чтобы на нее запрыгнуть и ноги его не доставали до пола. Однако он чувствовал себя так, будто сидит на божественном престоле, и на Фьора он глянул свысока, во всех смыслах. «Как жаль, что Вестейнбонд был так слеп», – произнес Фьор, и не задушил гаденыша в колыбели, разглядев подмену. Хаки вспомнил, как Ульф Харик не раз сожалел, что его младшего брата не унесли в лес еще младенцем. «Ты потише, — бросил Хаки, — это я настоящий сын Микельтроля и внук двух конунгов, а ты — самозванец, просто жалкий подкидыш. Ты был рожден ухаживать за свиньями, твоя доля — сидеть у порога и голодать кости». «Я тебя, — Малфит угрожающе подняла поварешку, и у Хаки ёкнуло сердце. Он-то знал, что она может сделать». «Не надо, матушка». Ее остановил Фьор. Я уже взрослый и сам за себя постою, но я не так глуп, чтобы драться с этой лягушкой за каждый квак. Ты взрослый сын Бонда, с торжеством бросил Хаки. Он едва сдерживал желание поболтать ногами, как в детстве, когда дразнил Ульф Харика, тогда еще просто Харика, сидя на ограде и стараясь не упустить миг, когда в руке у того окажется камень. «Ты мой сын, что бы ни случилось», — сказала Фьору Малфрид, и в ее строгом голосе прозвучала болезненная нежность. «Ты прекрасен, я полюбила тебя в тот миг, как впервые увидела, и буду любить, пока жива». Фьор опустил голову. Сегодня он впервые услышал эти слова от своей величавой матери, когда уже узнал то, что не обесценило ее любовь, но очень сильно усложнило. «И я всегда буду тебе благодарен, матушка», – тихо сказал он, не глядя на Хаки и, кажется, уже забыв о нём. «Я слишком тебе обязан. Ты королева», – растила сына Бонда, простого Бонда из Хадаланда. «Вот именно», – с удовольствием подтвердил Хаки. «С этим нелегко смириться, когда всю жизнь привыкал считать себя потомком королей». Но кое-какое в этом есть и преимущество. фьор замолчал, как будто не мог сыскать этого преимущества. Малфред отбросила поварешку, подошла и прижала к себе его голову. фьор зарылся лицом в ее передник, как маленький мальчик, и прошептал так, что не услышала даже она. «Ведь я человек, как и ты».